Теория 6. Замуж не напасть. «Бабье лето. За окном светит теплое, даже обжигающее солнышко, а ты сидишь на паре и с грустью провожаешь взглядом скачущих по деревьям птичек. Монотонный голос препода уже давно ввинтил в мозг всю необходимую информацию. Правда, она прошла насквозь. О, кто бы знал, какой ужас – это политика и право. Хотя большинство студентов знают не понаслышке. «Сколько отищи? Переведя взгляд на свои каракули в тетрадке, вздохнула еще тяжелее и горше. «У нас и тестирование по этому предмету будет. Но зачем, а?» М -м -м! Услышав короткий писк своего гаджета, полезла в сумку. Телефончик извещал о входящем сообщении, съемке, не кисни, от клыкастика. «Ага, ему легко говорить. Он уже больше пяти дней развлекается как может. Вместе с кошем и братками ищет того чудика, что нафунючил в доме». А меня вот отказались брать, сославшись на тонкую душевную организацию и полную неспособность за себя постоять. Ага, пусть скажут это Кобелюке, который два дня свое добро в дееспособный вид приводил. Все-таки из Антуана вышел потрясающий учитель. Кстати, ударов а научил именно он. А тренировались мы. Впрочем, пусть имя жертвы останется в секрете. С нескончаемой грустью, посмотрев на препода, Настрочила ответ коте: «Я уже скисла и успела покрыться плесенью. Как дела с поисками?» «Катэ. Пока никак. Следы снова затерялись. Теперь ждем подкрепления в лице еще парочки перевертышей. Что у тебя интересного?» «Я. Примериваюсь к шейке личного мучителя. Как думаешь, если прибью его, однокурсники прикроют?» «Изя. Машуля, не смешно». «Я. Не поняла. А ты откуда?» «Изя. Мне было скучно, вот и решил подключиться к вашей беседе». «Я». «Даже знать не хочу, как ты это провернул. И вообще, читать чужую переписку – дурной тон». «К.Т. Не волнуйся, твой друг уже все осознал и пообещал измениться». «Я». «Сильно ему досталось или обошлось малой кровью?» Ответа не было минут пять, а потом пришло странное «посмотри направо». Ну, я и посмотрела. Честное слово, чуть со стула не упало. Клыкастик, сидя на тонюсенькой еловой веточке, раскачивался из стороны в сторону, при этом радостно улыбаясь и махая мне рукой. Со стороны задней парты раздалось сокрушенное «надо меньше пить». А потом тишина, причем полнейшая. Даже преподаватель затих, что насторожило особенно. «Машуля, ты так и будешь сидеть памятником самой себе или уже пойдем?» От голоса мага, раздавшегося в непосредственной близости, я все-таки рухнула на пол. «Зараза зубастая, ведь так и до инфаркта довести можно. Хотя, учитывая мою супервумность, сложно». «И куда, позволь спросить, мы пойдем?» «Твой друг очень просил доставить к нему». «Для чего?» «У вас заказ, пора браться за дело». «А ты тут каким боком?» «В качестве перевозчика», – улыбнулся маг, легко подхватывая меня на руки. К тому же это превосходный предлог полапать дамские прелести. Как будто не налапался за прошедшее время. Машуля, ты за кого меня принимаешь? Я верен только тебе. Ага, конечно, конечно. А засосы на шее – производственная травма от поисков неуловимого злодея. Какая же ты все-таки? Логичная и умная? Противная и... и... Машуля, одним словом. Я для тебя, а ты? Предоставляю тебе кров, хавчик и защиту от братцев Потаповых, у которых ты, как заноза в зал. Машуля, юная мледи, не пристала так выражаться. А слушать твои матюки, когда подскользнулся в ванной, пристала? То было один раз, и приложился я действительно сильно. До сих пор синяки остались. Хочешь, покажу? «С учетом того, что при выходе ты держался за всю ту же многострадальную задницу, нет, не хочу». Горбатова только могила исправит», – неодобрительно покачал головой мужчина, но больше ничего говорить не стал. «Да и рискованно это, когда мчишься по дороге со сверхзвуковой скоростью. Муха в рот залетит, а вылететь может насквозь, да и пылюка с песком настроения не добавляют. В общем, нафиг-нафиг такой транспорт, беру свои слова и мечты обратно». Мне и простенького «Лексуса» хватит. Ага. Хотя метла со ступой, как у Егине, тоже были бы в тему. Эх-эх-эх. Изя в компании Елисея, второго по старшинству братца Потапова, ждали возле входа в интернет-кафе. Главный бухгалтер брачного агентства был одет в деловой костюм. И не жарко ему по такому пеклу. А планшет последней модели завершал образ преуспевающего мужчины. Поправив очки в модной металлической оправе, он кивнул клыкастику и... потрепал меня по щеке. Вот же! Прости, не смог удержаться. У тебя такие щечки. А после того, что ты устроила Дарью, я тебя вообще люблю. Да уж, в любви по такому поводу мне еще не признавались. Всегда приятно знать, что ты первый. Пошли уже, первый, хмыкнул Изя, толкая брата в кафешку. Клыкастик, приобняв меня за плечи, придержал двери. Стоило сделать шаг за порог, как разница в температурах стала весьма ощутимой. После жаркого солнца в полутемном помещении оказалось весьма и весьма прохладно. Дябко передернув плечами, я поспешила следом за ребятами, которые уже оккупировали ближайший столик. Ожидавшее нас меню предлагало весьма широкий спектр прохладительных и горячительных напитков а также вкусненькие, но такие вредные пироженки. Только вот мой животик требовал чего-то посущественнее. Я так и думал. Заслышав жалобный скулёж Онова, вздохнул Изя. Держи. Буквально из воздуха передо мной материализовалась тарелка с жареной картошечкой, толстенькой куриной котлетой и легким салатом. Только сырного соуса или на худой конец кетчупа не хватает. Так я и думал. На этот раз возглас принадлежал Катейру, а секунду спустя перед моим носом возникла упаковка любимого соуса. «Эх, еще бы столовых приборов и какого-нибудь сока!» Так я и думал. Третье восклицание меня добило. Елисей с невинной улыбкой извлек из кармана пиджака вилку, нож и... Полный стакан яблочного сока. Офигеть просто! «Спелись!» – качая головой, пробурчала я. «Так я и думала». Переглянувшись, они засмеялись. Точнее, я просто улыбнулась и принялась уплетать вкусности, а вот парни еще пару минут не могли успокоиться. И главную причину такого веселья так и не сказали. Засранцы. Ничего, ничего, и на нашей улице будет праздник. Манюня, услышав позади себя знакомый голос, чуть не поперхнулась. Вот только ее тут не хватало, точнее их. «Привет, Оксана, Павел» и вновь бывшей подруге и бывшему же парню, как ни в чем не бывало, принялась за еду. Хотя такого аппетита, как прежде, уже не было. Несмотря на противоречивые эмоции, обуревавшие после знакомства с постельными утехами этой парочки, сейчас во мне остались лишь обида и раздражение. И главное, было бы на что обижаться. Подозревала ведь, что Пашка рано или поздно сорвется. А Оксанка? А Оксана всегда была хорошей подругой. Так что же случилось? когда в наши с ней отношения пролезла глупая зависть. И к чему? Деньгам или любовным победам? Наверное, лучше мне не знать ответа на эти вопросы. Я смотрю, у тебя опять новый хахаль. Пресвятые хомячки. И раньше я считала голос Пашки сексуальным. До тому же Дарью он и в подметке не годится. Я уже не говорю о клыкастике. Школота школотой. И где были мои глаза, точнее уши? Явно в том самом месте, на котором сейчас восседаю. Молодец, хорошее зрение. Ты и дальше его береги. А то, знаешь ли, фингалы значительно уменьшают круг обзора и отпугивают доступных девушек. Катер говорил, не глядя на Павла. Все внимание уделяя мне. Но я точно знала. Бывший впечатлился советом и принял его к сведению. Хотя, ну, хоть чувство самосохранения в нем наличествует. А то, мало ли, вдруг он и этот базовый инстинкт умудрился пробухать. Манюня! Оксан, не стой, я тоже старалась не смотреть в сторону предавших меня людей. Прости. Это было сказано так тихо, а может мне просто показалось за перестуком удаляющихся каблучков? Вздохнув, отодвинула от себя тарелку и посмотрела на притихших парней. Ну, какое у нас задание на этот раз? Ты не поверишь! Восторг Изи насторожил меня сразу же. Ох, чую, ничего хорошего из этого заказа ждать не стоит. Хотя от существ, обращающихся к братьям, вообще ничего позитивного ожидать не приходится. То козлы попадаются, то не недовампиры. Кстати, я так и не узнала, как называется раса клыкастика. И до сих пор не выведала, что там за новые улики появились по вонючему делу. Точно знаю, что-то эти засранцы нашли, но говорить упорно отказываются ну ничего ничего мы не гордые задавим морально благо мамочка научила но если эти мальчики окажутся такими же непробиваемыми как папа впрочем пока не попробуешь не узнаешь так что за заказ и кто заказчик ты не поверишь кажется друга заклинила и наш заказчик змей горыныч капец все занавес елисей как долго вы пробыли на улице «Минут десять, а что?» Кажется, Изя умудрился получить тепловой удар, и теперь у него глюциногенные фантазии. «Прости, Маша, но нас действительно нанял Горыныч, и за быстрое выполнение посулил весьма и весьма хороший бонус сверх общей суммы». «Ну, теперь хотя бы понятно, почему ты так заинтересован в этом заказе». «Издержки профессии», – улыбнулся парень, сверкая зелеными глазами. Но не о том разговор. На сборы у нас около трех часов. Дарья уже вычислил. Вот этот пункт уже как-то настораживает, перебила я вещуна. У меня еще свежи воспоминания о его последних вычислениях и пешей экскурсии по лесам Средневековья. Ребенок, книги пишу. Теперь все по-взрослому. Попробовал вступиться за брата Изя, но я закрыла ему рот картошкой. Я продолжу. Быстренько вернул себе инициативу бухгалтер. Мы уже знаем приблизительное местонахождение половинки Горыныча. Скорее уж полторушки, если вести расчет на каждую голову. Снова не смогла я промолчать и не вставить умное замечание. Уговорила, полторушки. План тоже уже разработан. Нам остается только добрать необходимые мелочи и отправиться в путь. Елисей, прости за вопрос, но тебе-то зачем ехать? Ведь доставкой, по идее, занимаются валерьян и евельян. Кстати, этот вопрос заинтересовал с самого начала, когда со мной на задание отправился друг с Кабелюкой. «Это в большей мере делается для того, чтобы ты привыкла к нам и научилась работать в команде», пояснил парень, подзывая официантку для заказа. «Логично, покладисто согласилась я с доводами Елисея, хотя некоторые спорные моменты все же имели место быть». «Так, что у нас дальше по плану?» Главный бухгалтер пробежался пальчиками по коммуникатору и, слегка нахмурившись, оповестил, что мы выбиваемся из графика. Перечить никто не стал, так что, допив заказанное и доев принесенное, этот пункт касался только меня, двинулись на сборы. Парни, решив, что вдвоем управиться быстрее, благоразумно выделили мне два часа из трех, наказав взять самое необходимое – купальник и дубленку». Ребят, а может что-то промежуточное тоже пригодится. Решила уточнить на всякий случай. Поверь, не пригодится. Днем на этом острове температура поднимается до 50 градусов, а вот ночью. Диа, надо будет взять побольше теплых одеял. А мы что, планируем задержаться? С учетом того, что точных координат получить не удалось, придется немного поплутать и поискать по старинке. Голос друга был таким несчастным, что мне уже расхотелось куда-либо ехать. «А может, не надо?» – робко поинтересовалась я, причем не рассчитывая на пересмотр планов. «Надо, Маша, надо!» – в один голос заявили мальчики, а потом быстренько спровадили меня и Клыкастика, сославшись на зависшие организационные вопросы. «Ага, так я им и поверила. Они просто на это пекло выходить не хотели, попивая сейчас в прохладе вкусные коктейльчики. Буки!» Впрочем, факт, что я тоже не одна, несказанно радовал. Раз Катэ вышел со мной, значит, вариант чисто мужской посиделки, плавно перетекающей в попойку со стриптизом, отпадает. «Домой!» – Клыкастик подхватил меня на руки, приготовившись на старт. «Домой! Хорошо, что я с прошлого приключения до конца сумку не разобрала. Сейчас покидаю еще кое-какие мелочи и буду готова». «Ой, Катэр, а ты сможешь меня в супермаркет отнести?» Хочу батончиков мюсли с собой взять вкусненькие, батончиков мыслей, какие интересные вкусовые пристрастия. Однако, ощутив точный удар локтем под ребра, ощутив точный удар Локсим под ребра, тут же исправился. Как пожелает моя дама, заодно и себе чего-нибудь куплю. Ой, а ты с нами тоже отправишься? Естественно, наше расследование пока заморожено, а чем еще заняться, тем более без тебя, даже предположить не могу. Так что придется тебе терпеть мое присутствие неопределённое время. Да разве я против? Тем более после подарка, что ты сделал. Кстати, о подарке. Это, конечно, не секрет, но лучше особо не свети свою неуязвимость. Найдётся много желающих получить такой же дар. И поверь, они найдут способ выпытать у тебя что, где, да как. Договорились? Хозяин-барин, кивнула я. Ой, не сверли меня своими моргалками. Поняла я всё. Пошли уже, точнее поскакали. «Вези меня, мой конек, горбунёк «Сейчас заброшу тебя в кусты, будешь знать, как обзываться!» «Злой ты, непатриотичный, должен гордиться, что похож на героя русской народной сказки!» «Даже знать не хочу, чем именно я на него похож!» «И предвосхищая твои следующие слова, предлагаю замолчать и отправиться в магазин!» «Как пожелаешь, мой милый и я!» «Машуля!» Раздался возглас, полный нескрываемого отчаяния и негодования. «Хех, я еще и не так достать могу!»